Игорь крестил на груди руки и посмотрел на Ольгу, так будто не видел её многие годы. Сейчас, когда они остались без публики, задор Ольги угас. Под её глазами были заметны лёгкие мешки, лицо будто постарело. Однако в глазах светилась прежняя воинственность. Как Денис поступил, решился спросить Игорь после его ухода отольги, Сын перестал общаться с ним. Да, Денис уже студент университета, гордо произнесла Ольга, и тут же, опустив голову, тихо добавила: Не знаю, как я вытяну его. Мальчик ведь на дневном отделении. Иначе в армию заберут. А с деньгами у нас тут сам знаешь как. Да ещё ходят разговоры о закрытии ней. Игорь сцепил ладони. Сейчас, как видишь, я тоже на мели. Найду работу, обязательно буду помогать сыну, пока учится. Так и передай ему. Ольга с сомнением покачала головой. Поверить, что сильный, находчивый Игорь остался ни у дел, было невозможно. Между наукой и бизнесом много общего. Там и там возникают нестандартные ситуации. Поиск решения идёт в потёмках, в меняющихся параметрах. Посещение неи неожиданно натолкнуло Игоря на мысль: а не приспособить ли разработки Шурика для рынка медицинских услуг? Всё лето Игорь собирал дома нехитрые вибраторы. Они с Шуриком до предела упростили технологию сборки. Начинка изделия была не сложнее электронные игрушки. Сложности были только с продажей. Костарю Одиночке было не пробиться к широкому потребителю. Отдельные экземпляры продавала своим клиентам Татьяна. Но за это фирма Тайные веды, где она работала, требовала определённый процент. Так что доходы от деятельности Игоря были незначительны. Основным добытчиком в семье по-прежнему оставалась Елена. Слухи о закрытии АО Магнит оказались неточны, но осенью начались перемены. Игорь, постоянно посещая институт, сумел встроиться в обновлённую организацию. В сентябре состоялось собрание акционеров. Был избран наконец президент АО. Необходимо было принять срочные меры, чтобы спасти предприятие от банкротства. Контрольный пакет акций бывшего НИ оставался за государством. Половина акций плюс 1% принадлежали Министерству обороны. Работы в этой области прибыли не обещали. Вся надежда была на держателей оставшихся 49% акций. Частная инициатива была сейчас просто необходима. Не поворотливую баржу науки прицепили к веренице буксиров маленьким, но мощным дочерним фирмочкам. Так неожиданно для Игоря Его неликвидные акции вновь приобрели цену. Но сейчас их цена выражалась не в рублях, а в возможностях. Стали возможны попытки заработать деньги. Снова приходилось начинать с нуля. Институт сдавал в аренду помещения, всё остальное предстояло организовывать: разработку и производство приборов, оплату смежных работ, Продвижение товара на рынок. Был поздний вечер, когда Игорь и Шурик возвращались с собрания акционеров. Недавно закончился дождь, асфальт был ещё мокрый. По широкому проспекту мчался поток невидимых в темноте машин. Только свет их фар, удвоенный отражением в лужах, факелами проносился мимо. Пролизающая тьму сияние было непобедимо, как сама жизнь. Друзья оживлённо строили планы будущих действий. Игорь, потенциальный директор новой фирмочки, уже понимал, с каких шагов следовало начинать дело. Ты, Шура, будешь главным инженером. На тебе весь блок научно-исследовательской программы. Примём ещё одного-двух инженеров. для внедрения твоих разработок. Твой вибратор будет полезен при радикулитах и артритах. Я изучил спрос в этом секторе. Люди теперь готовы платить только за своё здоровье. Думаю, мы пробьём одобрение в Минздраве. Елену поставим главным специалистом по рекламе и связем с общественностью. О твоём приборе должны узнать все. а не только клиенты тайных вет. А мы вытащим Таню из вет, неожиданно заявил Шурик. Откроем в нашей фирме собственный лечебный кабинет. В нём Танечка и будет вести приём. У неё же медицинское образование и диплом массажистки есть, хотя хотя она ребёнка ждёт, но пару месяцев дома и поработает. Очередная порция факелов пронеслась мимо, осветив лица друзей. Ты гений, Игорь хлопнул Шурика по плечу. Это именно то, что нужно в нашем деле. Массаж плюс эзотерика плюс наука. Отлично. Они прошли пешком весь проспект, свернули на набережную канала и у метро Синяя остановились. Зайдёшь к нам? — спросил Шурик. «Тут недалеко. Таня рада будет». «В другой раз, Шура. Помчусь к ёлке. Такая новость. Обсудим с ней название фирмы. У тебя есть предложение?» Шурик задумался. Фантазии его были ограничены рамками математики. «Может, Y-2?» — неуверенно предложил он. «Интересно». Но без блеска, покачал головой Игорь. Ладно, привет, Таня. Я побежал, пока метро не закрылось. Игорь, как мальчишка, припустил к станции метро. Волосы его разлетелись. В вестибюль метрополитена он заскочил последним. Сразу за ним служащий закрыл вход в метро. Менее проворные пассажиры оставались на улице. Они умоляли и грозили ревнистному служителю. Но их мольбы отскакивали от прочного стекла прозрачных дверей. Игорь опустил жетон и прошёл турникет. Он был похож на студента, удачно сдавшего экзамен, в его зачётной книжке снова появилось отлично. Дома они вместе с Еленой ещё раз пережили события волнующего дня. Игорь сообщил ей решение собрания акционеров. об организации дочерних фирм. Затем схватил Елену за руки, закружил по комнате, броском толкнул на диван и приказал сидеть. Сам стал посредине комнаты, заложил руки за спину и задрал подбородок кверху. Наступила краткая пауза. Елена, она была счастлива за Игоря, замерла в ожидании. Несомненно, у него ещё какая-то важная новость. — Ладно, не томи, — не вытерпела Елена и в шутливой мольбе сложила лодочкой руки у груди. — Разрешите представиться. Игорь Дмитриевич Князев, директор производственной фирмы по выпуску биотехники. Игорь опустил руки по стойке смирно, и широкая улыбка осветила его лицо. Елена вскочила с дивана, расцеловала Игоря. — Да. Выбежала на кухню и тотчас вернулась с плоской бутылочкой коньяку. «Кажется, вовремя!» Она не призналась Игорю, что коньяк купила сегодня, опасаясь плохих новостей с собрания. Могли, например, объявить о банкротстве АО, о бесценивании акций, да и мало ли неприятностей можно было ожидать от такого ответственного собрания. Игорь держал от Елены в тайне то, что обсуждал последние дни с Шуриком. Хотел сделать ей приятный сюрприз. Елена подкатила к дивану сервировочный столик, Игорь принёс из другой комнаты специально припасённую коробку конфет. Что конфеты? Новая фирма. Вот действительно царский подарок. Игорь разлил по стопкам похожий на крепкий чай коньяк. Наступила ночь, окна соседних домов погасли, но в уютной комнатке на шестом этаже светил огонек надежды. «Нам нужно придумать броское название», — сказал Игорь. Шурик предложил «Игрик-2», но мне оно кажется скучным. «А ты как думаешь, Ёлка? Мне бы хотелось назвать фирму...» Твоим именем, ведь все, что я теперь делаю, все ради тебя. «Назови елки-палки», — смеясь, отозвалась Елена. Она была так рада удаче Игоря. Название фирмы казалось ей делом десятым. «Игрек плюс елка лучше». Игорь тоже заразился ее шутливым настроением. Неожиданно лицо Елены стало серьезным. «Игрек плюс». "Воскликнула она. А как же с ёлкой?" усомнился Игорь. Однако название и ему пришлось по вкусу. Оно было в духе сегодняшнего дня: радиостанция Европа плюс, газета Центр плюс, аптека Доктор плюс и так далее и тому подобное. "А про ёлку будем знать только мы вдвоём", кивнула Елена. "Совсем не обязательно кричать о нашем единстве всему миру". Зато чувствуешь динамику. Эзотерический, как сказала бы наша Татьяна, смысл. Мой и Горёша, мой и Григ будет ещё крепче, толще, плюсовее. Елена рухнула на диван, положив голову на колени Игоре. Теперь их лица, склонённые друг к другу, были будто перевёрнуты. Глаза одного почти касались губ другого. От этого непривычного ракурса и мир казался иным. Ладно, принимаю твою версию. Только не забывай, что полное название новой фирмы y — Y+, елка. Через неделю новая фирма Y+, дочернее предприятие АО «Магнит», была зарегистрирована. Мерцание на экономическом небосклоне продолжалось. Многочисленные фирмы и компании вспыхивали на миг, как звёзды в ночи, и тут же гасли. На их месте появлялись новые. Отсвет перемен отражался на оформлении второго парадного этажа бывшего НИИ. До перестройки административный сектор НИИ, красная ковровая дорожка по центру коридора массивные дубовые двери по его сторонам. В начале 90-х банк, полированный мраморный пол, серые панели стен, светильники, скрытые в навесном потолке. Затем короткая пауза запустение, опечатанные двери, перегоревшие лампочки и снова на второй этаж вернулась жизнь. Наврождённые дочки АО Магнит обустраивались в бывших помещениях банка. Снова меняли двери, ставили железные решетки, завозили оргтехнику. Фирма «Игрок плюс» заняла две просторные смежные комнаты прямо напротив центральной лестницы. В дальнем помещении оборудовали лабораторию. Стенды с аппаратурой и монтажный верстак Заняли место, где недавно стояли кассовые аппараты. Проходная комната представляла одновременно офис, гостиную и врачебный кабинет. При входе письменный стол с компьютером и факсом, у окна два глубоких кожаных кресла и журнальный столик для бесед с посетителями. В углу, огороженном алюминиевой раздвижной дверцей, поставили твёрдый медицинский топчан. Скоро здесь должны появиться первые пациенты, чтобы на себе оценить воздействие чудо-вибратора. Ещё недавно в начале 90-х люди с энтузиазмом искали встреч с магами, колдунами, экстрасенсами, астрологами. За прошедшее пятилетие их пыл слегка угас. Теперь были востребованы материальные носители здоровья, массажёры, Вибраторы, ультразвуковые капсулы, китайские шарики, лечебное воздействие этих средств усиливалось верой в них. Вибратор, разработанный Шуриком, улучшал кровоток в органах и снимал боли. Но широкому потребителю прибор был неизвестен. Как провести рекламную кампанию, почти не имея на неё средств? Елена просчитала разные варианты и нашла оптимальное решение информационная листовка броский заголовок точно в точку останавливал внимание потребителя краткое описание прибора завершалось приглашением посетить бесплатный сеанс тибетского массажа сообщался адрес и телефон фирмы несколько дней подряд Елена и Татьяна раздавали листовки у станции метро. Наконец появились первые посетители. Они приводили своих знакомых. Вибратор быстро раскручивался. Пока Елена продвигала вибратор на рынок, Шурик занимался новыми разработками. Оказывается, он продолжал изучать свечение ауры человека, открытое ещё Игорем Шурик доказал, силу биотоков организма можно регулировать. Новый прибор, в отличие от вибратора, учитывал настроение человека. Дискуссия на эту тему и шла сейчас в лаборатории. Оставалось зарегистрировать прибор и дать ему красивое коммерческое название. — Назовем его «Рун», — предложил Игорь, — «резонансный» улучшитель настроения Лучшее руно добавила одну букву Елена Правильнее будет золотое руно, высказала Татьяна. Золотое руно имеет в мифологии двойное, солярное значение, как предмет золотого цвета и как шкура золотого овна. А наш Игорь Овен, значит, золотое руно поднимет его фирму к солнцу. Браво, Танечка, захлопала в ладоши Елена. Она, как специалист по рекламе, знала, что обращение к подсознанию клиентов действеннее, чем к разуму. Слово "золотой" на них действовало безотказно. Прибор их прямо был золотой. Клиент прикреплял его к животу, В районе солнечного сплетения резиновая присоска обеспечивала плотный контакт с телом. Снятые биотоки по двум проводкам передавались на специальный генератор. Клиент сам поворачивал колёсико генератора, добиваясь улучшения своего настроения. Однако станет ли клиент покупать прибор, который лишь немного его успокаивает? Не проще ли купить бутылку водки и получить крутой кайф? Слушайте, воскликнула Татьяна. Наше руно совершит переворот в лечении алкоголизма. Ведь для чего человек пьёт? Вначале, чтобы поднять настроение, потом, чтобы улучшить самочувствие. Давайте испытаем его на Николае. Бедняга сам не способен вылезти из пьянства. При напоминании о Николае, пропадающем в тёмном подвале, у Игоря что-то кольнуло в груди. Бездомный не бросил Игоря в трудный момент, но Игорь почти забыл о нём. Это почти, наверное, и было спящей совестью, которая иногда пробуждается.